Послесловие переводчика. Здравствуйте, дорогие читатели. Прошло много времени и пройден долгий путь, но все же я рад вам представить «Драконий Рызарь» со звездной меткой Том 2. История продолжается. Вероника устраивает проверку своей сестре Сильвии, из которой та выходит победительницей. Эш по-прежнему не может отвертеться и оказывается в эпицентре событий. Эко же не сдаёт позиций и продолжает вести себя все так же. К сожалению, период, да и процесс редактирования затянулся из-за огромной занятости в реалии, но, несмотря на это, я продолжаю работать над этим проектом и всеми остальными. Хочу вновь выразить и благодарность моему редактору-снайперу за его помощь, подсказки и приведение моего местами невероятно отвратительного перевода в хороший и легко читаемый текст. Также хочу поблагодарить всех, кто прочитал этот том в моем переводе. До встречи в следующих томах серии. 20 августа 2018 года «Сфердракон».